Женщины и политика. В последней части второй главы, рассказывая о судьбе семейства Меньшикова, я невольно забежала вперед. Давайте снова вернемся в 1725 год и последуем за траурным кортежем Петра I. Из дам, участвующих в нем, я не упомянула только Нарышкиных девиц, Марию и Анну. Это были племянницы Натальи Кирилловны, дочери ее брата Льва. Старшая из них Мария в том же 1725 году вышла за Федора Ивановича Голицына. Анна позже вступила в брак с капитаном Измайловского полка князем Алексеем Юрьевичем Трубецким и была одно время статсдамой при Елизавете Петровне. Они имели единственного сына Сергея. Большого влияния на ход русской истории это ведь на Рыжкиных не оказала. Над гробом Петра его друг и соратник Феофан Прокопович произносит речь, которая, в частности, отвечает на один из самых важных вопросов, которым в это время задавался каждый россиянин. Кто теперь будет сидеть на императорском престоле? У Петра не оставалось прямых наследников мужского пола. Его внук и полный тёзка Петр Алексеевич еще совсем ребенок, и Феофан Прокопович а в его лице православная церковь, говорит, «Наипаче же в своем и вечное Отечестве не оставил нас сирых, какого весьма осиротелых нас наречом, когда, державе его наследие, видим прямого по нем потомщика в жизни его и подобонравного владетеля по смерти его. Тебе, милости и самодержавнейшая государыня наша, «Великая героиня и монархиня, и мать российская. Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быть, и подобной Петру Великому. Владетельское благоразумие и матернее благоутробие твое и природою тебе Бога данное, кому неизвестно». А когда обои то утвердилось в тебе и совершилося не просто сожитием толикого монаха, но и сообществом мудрости, и трудов, и разноличных бедствий его, в которых через многие летаки злата в горнице искушенную за малое судил, он иметь и тебе ложе своего, сообщницу, но ну и короны, и держава, и престола своего наследницу сотворил. Как нам не надеетесь, что сделанное от него утвердиши, недоделанное совершиши и все в добром состоянии удержиши? Такмо о душе мужественное, почися одолеть нестерпимую сию болезнь твою, и усугубилась она в тебе от етием любезнейшей черри, и оки жестоко рана новым уязвлением без меры разъярилася. И якова ты от всех, видимо, была, в присутствии подвязающегося Петра, во всех его трудех и бедствиях, неотступная бывши, сообщница, понудися такова же быти и в пригорском семи лишении. Вы же, благороднейшее сословие всякого чина и сана, вероятностью и повиновением утешайте государыню и матери нашу, утешайте и самих себе». Несумненным дознанием Петрова Духа В монархине нашей видящей ни весь Петр отошел от нас». Он освещает авторитетом церкви нечто неслыханное, невообразимое. История Франции знает целую плеяду великих королев Регенш, которые правили до совершеннолетия своих сыновей, например, Анна Дебаже, Луиза Савойская, Екатерина Медичи, Анна Австрийская, В Англии было несколько королев, унаследовавших власть от своих отцов или добившихся ее в войне за престол. Королева Матильда, королева Анна Елизавета Английская. Россияне смогли бы вспомнить разве что языческую княгиню Ольгу, мать Ивана Грозного Елену Глинскую, бывшую регеншу при сыне 5 лет и скоропостижно скончавшуюся. Многие подозревали, что ее отравили. да царевну Софью, печальный конец правления которой был всем памятен. Теперь же на престол возводит женщину, чье происхождение более чем сомнительно, причем провозглашает ее не регеншей, но императрицей. И посмотрите, как Прокопович обосновывает такое решение. Первое. Екатерина была не просто женой, но помощницей Петра во всех его делах и начинаниях. Второе. петр сам короновал ее императорской короной третье она способна продолжить все начинания петра екатерина алексеевна не вошла в историю как прославленная правительница но слова феофана прокоповича женская плоть не мешает тебе быть и подобной петру великому можно смело поставить эпиграфом ко всему XVIII веку в русской истории потому что за этот век на российском троне сменилась «Пять императриц». Однако для того, чтобы изложить все события их правления, потребовалось бы как минимум пять отдельных книг. Я не буду пытаться этого делать. Я просто попытаюсь рассказать о том, какими личностями были эти женщины, о том, какими они сами хотели остаться в истории и о том, какими их видели современники и потомки.